— Баня очень помогает, — советовала ей Арина. — И то уж, милая, думаю, а то, видишь ли, моченьки моей нет. Говорят, в субботу у лавочника будут топить, так он за гривенник пускает попариться. Пришла суббота. Анфису Фекла сводила в баню, но с бани на другой день ей сделалось еще хуже.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 Печальная вернулась она к своим шалашам и сказала товаркам. «Делать нечего. Придется Анфисушку в больницу вести. Нигде высбы избы больную не хотят взять. Уж как я молила, ни ни". Товарки грустно молчали. Фекла наклонилась к Анфисе и произнесла. анфишка не обессудь, а уж надо тебя в больницу везти».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 А мы и говорить не можем, плачем. Пошептались они и говорят. Ну, говорят, тащите ее на двор к крыльцу, где-нибудь положим. Мы им опять в ноги. И как же Анфиса, кто умаялась за дорог, так просто жалость, — воскликнула Фекла. Даже языка лишилась. Мы ей прощай, землячка, дай бог тебе счастливо. а она хотела что-то сказать, а сама-то все мя-да-мя. Да, мя". Попрощались мы с ней, сунули ей по гребеннику на булку и ушли. Армяк хватит ей на военшли продать? Поди страсть что и сдержали? – спрашивала Фёкла, демянская товарка Анфиса. Да где хватить-то? Рубль тридцать пять копеек сдержали. А за армяк ей на никто и рублят не даст. Армяк то вон рваный. Арина пошла к своим шалашам в сопровождении Графены.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 И шлем низкий поклон, и посылаем родительское благословение на вик нерушимое. А вот тут опять неясственно, пробормотал он, остановившись. Пишут ли по крайности, что деньги то от меня получили? спрашивала Арина. Да постой, а что до телушки? Есть, есть у нас телушка, подсказала Арина. Корову после масляной продали, а телушку оставили.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 И посеялись, но сухо и дождей нет, так что мо, так что молочь, нет, не молочь, так что молепствовать собираемся миром. Ну, скажи на милость, там дождей нет, а здесь с одного дожди. Сказала Аграфена. Просушиться не можем, вот до чего дожди. А за два рубля тебе любезная дочь наша спасибо. Как за два рубля?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 Что ж здесь деньги на земле валяются, что ли? обиженно заговорила Арина. Да ведь они же не получали еще пять рублей. Получат и удовлетворятся. Еще рублев восемь на корову. Тогда довольно будет. А без коровы невозможно. А на Пасхи у нас пьяные коровы. Нет, не коровы. А, а на Пасхи у нас пьяные проходили деревней.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 Андрей, отбрасывая в сторону отпиленное полено, увидал ее и опять проговорил, на этот раз уже с раздражением в голосе. — Да что на тебя нет угомона-то? Арина хотела ему сказать какой-то упрек, но вместо упрека с дрожанием в голосе произнесла. — А покойница Акулинушки раздумалась. Надо будет по ней пани... панихиду здесь на селе служить. Так ведь не сейчас же служить панихиду-то. Спи.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 «Подожду еще немножко». И она ждала. Дабы показать Андрею и Аграфене, что она спит, она стала даже притворно храпеть, но в это время раздалось громкое хихиканье Аграфены. Арина больше не выдержала и тихо стала вылезать из-под шатра. При свете костра она увидела следующую картину. Андрея и Аграфена сидели на большой чурке. У ног их валялась пила.